«А зачем ты Сталтехов изучаешь?» «Вот как раз пытаюсь выяснить, на какой стадии процесс неконтролируемого размножения скоргов еще можно остановить и спасти, если не человеческое тело, то хотя бы разум, личность, сознание, понимаешь?» Максим кивнул, хотя от всего услышанного его вновь начало трясти. Явления, о которых так спокойно рассуждал антрацит, казались ему загадочными и непостижимыми. «А ты как в пятизонье попал?» спросил Максим, решив, что лучше сменить тему. «Зачем через барьер пробрался? Неужели так хотелось Сталтехов изучать?» «Судьба...» Антрацит поначалу нахмурился, напрягся, но затем мысленно махнул рукой. «Я здесь учился, в одном из институтов Академгородка». «Ты что, катастрофу пережил?» не поверил Максим. «Ага. «Угу. Я в Россию приехал образование получить, а вышло так, что едва на пятый курс перешел, когда все случилось. Он налил кипятка в кружке, заваривая растворимый кофе. Меня первой пульсацией в Казантип выкинуло. Некоторое время как ты скитался в руинах Щелково. Есть такой город энергетиков неподалеку от Крымской АЭС. Выживал. Затем не уберегся, проказу зоны подцепил». На мое счастье, к тому времени в бывшей атомной станции сталкеры поселились. Первые, кто Орден основывал. Командор Хантер с приорами? Ну да, они. Меня подобрали, с полгода выхаживали, имплантировали несколько раз. И что? Почему же ты оказался тут? Не прижился я в Ордене. Не нравится мне, что они пророчат. Не хочу, чтобы вся Земля превратилась в одно огромное аномальное пространство. Ну, тогда тебе в ковчег надо. Они же за возрождение природы против механоидов бьются. Сказки это. Сурово осадил Макса антрацит. Красивая обертка официальной идеологии. На самом деле хистеру на природу наплевать. Удобно использовать зеленые идеи для прикрытия. Ковчег — это нации. Они хотят из людей полусталтехов сделать. Типа «Человек будущего». Только это тоже вранье. Их лидер хочет завоевать пятизонье. И опыты их направлены на создание полумашин-полулюдей. Зомби с нечеловеческими возможностями. Вот кого они в лабораториях создают. Слава богу, пока безуспешно. «А ты один против всех!» Не удержавшись, съязвил Максим. «Пока один, а там посмотрим». Антроцит стал убирать со стола. «Не вечно же тут дикие законы процветать будут». «Появятся и настоящие ученые, и армия все под контроль рано или поздно возьмет. Пятизонье надо изучать, а не воевать с ним». «С механоидами не договоришься», — буркнул Максим. «А я и не призываю с ними договариваться. Изучать, но новые технологии использовать осторожно, чтобы действительно заразу по всей Земле не разнести». Максим не нашелся, что ответить. «Антрацит странный. Вон весь подвал артефактами забит». Давно бы от своих имплантов избавился, недаром же мнемотехник. Продал бы все, да назад к себе в жаркую Африку, жил бы припеваючи. На улице стемнело уже, давай спать укладываться. Антроцит потянулся. Утром, если надумаешь, начну тебя к операции готовить. А сколько я тут пробуду? Если все успешно пройдет, с месяц проваляешься, пока скорги в симбиоз с организмом войдут. «Сама имплантация – процесс недолгий. Важно проконтролировать последствия. Все, ты думай. Я еще раз повторяю, не волить не стану. Автоматика тебя идентифицировала, если ничего дурного не сделаешь, выпустит в любой момент. Но я дважды свою помощь не предлагаю. Захочешь уйти – уходи. Но тогда мы квиты, понял?» «Да уж куда понятнее», – вздохнул Максим.